Страница 251. Письмо 199. Софья Андреевна Толстой. 1892 год. Сентября 10. Бегичевка. «Все у нас хорошо. К стыду своему я теперь не захватил сюда бумаг, которые нужны. Но это не помешает мне дописать отчет, за исключением цифр, которые поправлю в ясной. Кончу здесь. Примечание первое». «Главное, знаю про столовые. Я нынче никуда не ходил, занимался дома. Завтра поеду в Андреевку, чтобы посмотреть на месте в степень нужды». Впечатление у злого было ужасное. Примечание второе. Самарины, и особенно он, были чрезвычайно милые. Здесь так все претерпелись к бедствию, Что идет везде непрестанный пир первое время чумы, у Нечаевых были именины, на которых была Самарина, и обед с чудесами французского повара, за которым сидят два с половиной часа. У Самариных роскошь. У Раевских тоже охота, веселье, а народ мрет. А как рассказывал Поша, когда он спросил про смерть у Татищева, одного человека от холеры, то ему ответили Да что ж тут такого у нас? Второй год умрет народ семьями, и никто не заботится. Не хочется осуждать и не осуждаю в душе, а больше жалею и боюсь. Контраст между роскошью роскошествующих, и нищетой бедствующих все увеличивается, и так продолжаться не может. Целую Машу, Андрюшу, Мишу, Сашу, Ваню. Поклоны всем. Пока прощай. Иду спать. Тетю Таню и ее народ. Далее многоточие. Смотри примечание третье. Примечание. Первое. Толстой писал отчет об употреблении пожертвованных денег за время с 12 апреля по 20 июля 1892 года, том 29. Второе, спа три письмо 217, примечание второе к нему. Третье. Письмо Толстого. Незаконченная приписка к письму Татьяны Львовны Толстой. Конец примечаний.